Глава 23 Блейк. Под подошвами моих ботинок хрустели сухие листья. Желтая лужайка была покрыта тонким слоем снега. К обеду он растает, а сейчас есть еще несколько часов, чтобы полюбоваться. Джоанна, укутанная в теплое шерстяное пальто, шла рядом. Она вдруг просунула руку в карман моей куртки. Простое действие заставило мою кровь гнать по венам, наполняя грудь теплом. Но я не подал виду, спокойно сцепляя наши пальцы. «Спасибо, что согласилась съездить со мной». Джоанна взглянула на меня. «Конечно, в любое время. Не думал, что когда-нибудь побываю здесь. Это место выглядит очень одиноко и печально. Вдалеке показалась спина Гранта. Мы подошли к каменному надгробию. Я остановился рядом с отцом. Джоанна убрала руку из моего кармана, и тогда я шагнул вперед и положил перед надгробием букет ромашек. Ромашки были любимыми цветами Стефани». Я решился и пришел сюда впервые. До этого даже не был на ее похоронах. Не мог видеть, как гроб с ее телом закапывают в землю. Не мог видеть плачущих людей и охрипшего от горя отца. Мне было проще бежать от этого, не замечать. А еще я слишком долго винил себя в смерти Стефани. Я ведь мог остановить ее тогда, спуститься быстрее, схватить за руку, но я не успел. Сцепился с матерью, и Стефани уехала. Она так любила жизнь, но не успела ею насладиться. Стеф была родом из небольшого городка в Швейцарии. Она не знала свою маму, ведь та умерла при родах. Однако она не чувствовала потери, ведь отец окружил ее заботой и любовью. Он занимался альпинизмом и преподавал уроки скалолазанья в местном спортивном центре. Поэтому Стефани покоряла горы с детства. У них даже сложилась особая традиция – отмечать день рождения в горах. Эта традиция стала роковой. В свой 17-й день рождения Стефани потеряла отца. Сложный склон, плохие погодные условия, он сорвался и умер у нее на глазах. Ей пришлось рано повзрослеть. Однако стефни отказалась от этой традиции и привнесла ее в нашу семью. Стефани и мой отец были слишком разные и не должны были встретиться. Но судьба распорядилась иначе. Наша компания занималась реставрацией сгоревшего крыла здания, где находился центр скалолазания, в котором работала Стеф. Там они и познакомились. Стефани говорила, что всегда мечтала о полной семье и благодаря нам обрела ее. Жаль, что мы с отцом не смогли уберечь Стеф. Джоанна знала все. Последние несколько недель мы провели вместе, как друзья и любовники. Именно поэтому в столь важный для меня день она была рядом. Никто не видел меня таким, как видела она. Слабым, беспомощным и брошенным всеми любимыми людьми. Одиноким и растерявшим весь интерес к жизни. Ее растрогала моя история, однако она не смотрела на меня с жалостью. «Я рад видеть тебя здесь, сын», — сказал отец, поворачиваясь ко мне. «И твою девушку тоже». На его губах появилась улыбка. Он подошел и пожал руку Джоанны. Я не стал ему говорить, что мы с ней не пара, а просто друзья со своими правилами. Впрочем, не стала говорить об этом и она. «Рада снова видеть вас, мистер Джефферсон». «Просто Грант», — поправил он. «Признаться честно, вы первая девушка Блейка, с которой я познакомился. Потому что до этого у меня не было девушек, и я здесь не за этим». Отец отстранился и хмуро посмотрел в мои глаза. «Говори, хотя я и так все знаю. Мне пришлось вдохнуть, чтобы наполнить легкие воздухом. Я зол на тебя». «Зол за то, как ты обошелся со Стеф. Зол из-за ее смерти. Зол, что ты позволил Елене разрушить нашу семью. Я знаю, Блейк, и виню себя за это. Еще я зол, что ты подослал ее ко мне снова. Но также благодарен». Грант вскинул брови. Он был искренне удивлен. «Да, я благодарен, потому что это, наконец, помогло мне понять, что она ушла не из-за меня». «Дело не во мне и никогда не было во мне». Джоанна взяла меня за руку, переплела наши пальцы и прижалась щекой к моему плечу. Она молчала, но я ощущал ее поддержку. Елена до сих пор не нашла себя. Возможно, она будет искать себя всю оставшуюся жизнь. Я не был плохим сыном и не должен чувствовать себя виноватым в ее уходе. «Блейк, никто и никогда не винил тебя». «Во всем этом виноват только я. А когда она вернулась во второй раз, мне нужно было просто выставить ее, но я не сделал этого. Я не знал, чего она хочет, и думал лишь о тебе. Я верил, что если она снова будет рядом, ты станешь счастливее», — признался отец. «Я один виноват в том, что случилось со Стефани». Не думаю, что она хотела бы, чтобы кто-нибудь из нас винил себя в ее смерти. Это был несчастный случай. «Ты прав», — устало согласился он. Она не хотела бы этого. Стефани всегда думала сначала о других, а уже потом о себе. Она была полной противоположностью твоей матери. Зло и добро. Одну я не хотел видеть, а другую не смогу увидеть никогда. Елена рассказала, кто на самом деле устроил пожар. Я такой идиот, что поверил ей. «Прости меня, сын». Я снова и снова вспоминал тот день. Слова Елены стали для меня потрясением. Известие о том, что она воспитывает чужих девочек, подкосило меня, но недоверие отца, человека, который был мне ближе всех, разбило. Прошло уже столько лет, мне не стоит нести детские обиды и дальше. Это сделает только хуже. Я не злюсь на тебя. Я понимаю, почему ты поверил ей. Меня тяжело было назвать примерным ребёнком. Я сделал столько глупостей, — ответил я. Мне правда жаль, блейк Должно быть, отец из меня вышел не очень. Всё нормально. Свои главные функции ты выполнял. По-доброму усмехнулся я. Я обещаю, что не допущу такого с внуками. Вдруг сказал он. Джоанна рядом со мной напряглась. Следом напрягся и я. Какого чёрта он говорит? Какие внуки? Мы с Джоанной просто друзья, занимающиеся сексом. Никто из нас не говорит об отношениях, о свадьбе тем более. Про детей я вообще молчу. Я даже не люблю детей. Я не умею держать их и не знаю, как кормить. В моей голове возник образ маленькой девочки с большими синими глазами, длинными темными волосами и курносым носом. Если бы у нас с Джоанной была дочка, то лучше бы она была похожа на нее». Девочка с моим характером была бы настоящей катастрофой, но я все равно любил бы ее. Стоп! Какая еще девочка? Я вдруг почувствовал сильный страх, плавно перерастающий в панику. Я не собираюсь жениться, тем более заводить детей, — выпалил я. Джоанна вскинула голову и взглянула на меня. А я уже и забыл, что она стоит рядом. Ее брови едва заметно дернулись, как если бы она была недовольна или раздражена. Готов поспорить, она сама против замужества и детей». Грант улыбнулся, и мне не хотелось знать причину его улыбки. «Нужно сменить тему. Елена почти не скрывает своих намерений. Ей нужны деньги. Что бы ни нашептывало тебе, она в безвыходном положении», — сообщил я отцу. «Мамочка готова была прыгать на любого, у кого есть деньги», — отец усмехнулся. «Я знаю. Давно проверил ее. Она на мели». А еще приходила ко мне после вашего разговора и была недовольна тем, что у тебя появилась девушка. Отец взглянул на нее, я тоже посмотрел на Джоанну, и та покраснела. Джоанна была самой милой девушкой из всех, кого я знал. И мнение женщины, называющей себя моей матерью, для меня не имеет значения. Я приобнял Джоанну за талию и прижал к себе. — Но я недоволен, — выркнул отец. — Почему ты представил свою девушку Елене раньше, чем мне? Я рассмеялся. «Елена влезла в наши планы. Я не хотел подпускать ее к Джоанне даже на километр». Отец кивнул. «Как насчет ужина сегодня?» спросил он. Я взглянул на Джоанну, ожидая ответа от нее. «Буду рада поужинать с вами», улыбнулась она. На следующий день я зашел к мисс Хэтфилд на работу, чтобы позвать ее на обед, но она была занята. Я устроился на диване в ее кабинете и следил за тем, как быстро она стучит пальцами по клавиатуре. Её брови были сдвинуты к переносице, взгляд прыгал по экрану, и она постоянно прикусывала нижнюю губу. В жизни не видел ничего сексуальнее. Мне пришлось ослабить галстук, иначе я с лёгкостью мог упасть в обморок от асфиксии. «Прекрати так пялиться на меня», — сказала она, даже не взглянув в мою сторону. «Как так?» — лукаво спросил я, скользя взглядом от её глаз к губам, а затем к подбородку и ниже. На ней была обтягивающая майка на тонких бретельках бежевого цвета, и узкие черные джинсы, которые сейчас я не видел, потому что ее ноги были спрятаны под столом, но хорошо помнил и мог представить в любую секунду. Эти джинсы сводили меня с ума. Ладно, любые джинсы сводили меня с ума, если были на ней. Она замерла и взглянула на меня. Словно ты маньяк, а я твоя жертва. Я усмехнулся и встал с дивана. Тебя это смущает? Немного. Упершись руками в столешницу, я навис над ней. Наши лица находились в сантиметрах друг от друга. Я обвел взглядом вырез ее майки и остановился на кулоне в виде лебедя, который Джоанна практически не снимала с шеи. «Прости». Она засмеялась, и я невольно засмотрелся на ее губы. «Тебе ведь не жаль?» Самодовольно парировала она. «Ты права. Не жаль». Я поцеловал ее сначала невесомо и нежно, а затем, когда ее губы приоткрылись, глубоко и страстно. От этого поцелуя по моим венам заструилось тепло. Раздался стук в дверь, и Джоанна медленно отстранилась. Нас прервали. «Прошу прощения, ассистентка джоаны Как всегда, вовремя». Я медленно отошел в сторону, даже не пытаясь скрыть недовольство. джоана поднялась с места и взглянула на девушку. «Пришли документы из Лондона? Нет еще. Нужно позвонить им. Опять они тянут. Что-то еще?» Девушка волновалась, раскачивалась на пятках, никак не решаясь сказать что-то Джоанне. «Мисс Хэтфилд, я хотела отпроситься», — наконец выдала она. Джоанна вышла из-за стола и скрестила руки на груди. «Плохо себя чувствуешь?» «Нет». «Мне нужна твоя помощь сегодня, я не могу тебя отпустить». Глаза ассистентки округлились, она нервно сглотнула и шагнула ближе. «Мне очень нужно. Моя дочь заболела, я должна отвезти ее в больницу». Джоанна удивлённо вскинула брови. «У тебя есть дочь? Почему ты не сказала?» «Вы не спрашивали», — тихо ответила Сабрина. «Ты должна была указать это в своём резюме. Я же говорила, эта работа требует огромного количества времени. А ты, вдобавок, солгала мне. Я боялась, что меня не возьмут на работу. Эта ситуация форс-мажор. Пожалуйста, не увольняйте меня». Джоанна кинула быстрый взгляд на меня, словно я мог подсказать ей, как поступить в этой ситуации. Поразмыслив несколько секунд, она вынуждена кивнула. Ладно, на сегодня ты свободна. Если понадобится отгул на завтра, он твой, но не более. Пойми меня правильно. Да, такого больше не повторится. Я надеюсь. Девушка ушла, а я подошёл к Джоане сзади и прижал её к себе. Мы оба взглянули на Лесси, которая лежала на своём месте рядом с диваном и тихо скулила. Кому-то нужно погулять, устало выдохнула Джоана. «Я могу заняться Лессе, а ты работай. Но после нам нужно пообедать». «Да, спасибо. Есть еще кое-что». Она обернулась. «Мне нужна твоя помощь. Подружески». Это ее «подружески» звучало постоянно и ужасно раздражало меня. «Слушаю. Через неделю состоится помолвка моего отца и его невесты Синтии. Я хотела бы, чтобы ты поехал со мной». Стать ее парой на таком романтичном событии, как помолвка? Я всегда к твоим услугам».